четвертая. «А это точно не опасно?» — спросила меня мать, сидевшая на городской стене. Но не как простолютинка, а на стульчике. Все комфортно, удобно и недалеко сторожат три горничные. «Опасно, поэтому когда запасы ли упадет до половины, придется уйти», — ответил я ей и посмотрел на зеленое небо. Туман немного сгустился. Нужно бы начинать действовать, но на это пока не хватает сил. «Хорошо, «И это нужно для эволюции, да?» – спросила мать. «Да. Воздействие токсина на организм вызывает хаотичную эволюцию, но или защищает тело, поэтому мутации не происходит. Вместо этого идет медленное развитие. Можно сказать, что так развивается дар». «Спасибо». Она попыталась улыбнуться, но задумалась. «А что такое этот токсин? Откуда он взялся? Имею в виду, что не может же такое существовать само по себе». Есть теория, что он появился в ходе войны. Грас воевали друг с другом. Думаю, через это проходят все народы. Но подтвердить это мы не можем. Ведь родной мир жуков был полностью уничтожен. Однако искусственное происхождение токсина уже было подтверждено. А может ли быть, что Грас когда-то были людьми? Есть такой вариант. Но ты знала, что ДНК человека и банана схожи на 60%, с мышью на 85%. «Так изграс. У нас есть общие гены. Знаешь, вот ты сказал про бананы. Смотришь на некоторых людей и веришь в это, что вот он точно банан!» Смеялась мать. «И как же она права, хотя многих я бы назвал кокосами. Такие же непробиваемые, и внутри лишь невкусная водичка. Впрочем, возможно, сравнение не очень корректное, но мне уже пора уходить» так что, раздав горничным приказы, направился прочь и кивнул одному рыжебородому мужчине с обезображенным лицом. Посмотрим, сможет ли он найти в себе силы и поговорить уже с Еленой. Ну а я направился в резиденцию, где меня уже дожидались люди. Много людей. И вот я прибыл в зал для совещаний. Здесь за столом собралось около 30 человек. Все смотрели на меня, и многие были взволнованы, ну или даже, можно сказать, расстроены. «Прошу прощения за то, что заставил вас ждать». Я сел во главе стола, а позади меня включился широкий экран, и на нем были спутниковые снимки. На них показана девятая зона и распространение тумана на фронтире. Как вы видите, туман продвинулся не только у нас. Девятые и десятые вновь врубили свои вентиляторы. В Кургане и Челябинске введен режим ЧС, а Оренбург и вовсе пришлось эвакуировать. «Нужно выбить жуков!» — выкрикнул один из аристократов ну «Выбейте. И что вы так на меня смотрите?» Поинтересовался я у ошарашенного мужчины. «Или вы хотите, чтобы это я все бросил и пошел биться с жуками?» «Нет, я... Если вы собираете армию, то и мы...» Начал тот мямлить, но я перебил его. «В прошлом сражении я безвозвратно потерял половину армии. На ее воссоздание нужно время. А количество жуков мы с вами прекрасно знаем. Все видели, сколько их отступило». И, может, у вас есть десятки тысяч солдат, а у меня нет столько. Прошу прощения, я махнул рукой, и вновь сменилась картинка на экране. Теперь и там был показан весь мир. Этого нет в сети, так как данные лишь с моих спутников. Спутники землян же немного пострадали от действий разведчиков ГРАС, но несущественно, хотя проблемы да, были. На этой картинке вы видите, что в мире жопа, Кратко и весьма грубо охарактеризовал я. «Я бы сказал слово на букву «П», но пусть будет жопа», — добавил Львов. И нашел всеобщее одобрение. Соглашусь. Но оставим вульгарщину на потом. Как вы видите, помимо того, что все зоны выросли в размерах, у нас появилось множество новых. Они пока маленькие, но все мы знаем, как появились, к примеру, девятая зона. Продолжил я. «Идиот и политика!» — хмыкнул Львов. «Именно», — кивнул ему. Сейчас же, помимо множества точек высадки и малых пятнышек тумана, мы имеем четыре сформировавшиеся зоны в Британии. Одну в Японии, три в Корее, две в Сиаме, две в Испании, одну в Болгарии и четыре в Бразилии. Но там они просто высадились в джунглях и сразу стали строить узлы до гнезда. Ну и напоследок, конечно же, страна, которая, судя по фильмам, является главной целью пришельцев. Я сделал паузу, а люди сдержанно рассмеялись. «В США у нас 11 новых зон. На прошлой неделе было 15. И дай бог, все зоны будут уничтожены и не появится новых». Продолжил я. Ну и указал на карте, где что. Зоны стремительно росли, и каждый день промедления – это повышение шанса на то, что зона сможет закрепиться. Помимо этого, усилились все старые зоны. Они получили подкрепление, ресурсы, и, вероятно, зона в Австралии получила нового генерала – Возможно, еще и где-то есть королева, но на ее счет размышлять пока не будем. Слишком мало информации. Я продолжил объяснять людям состояние дел в мире, а затем, когда у них уже, наверное, вспыхнул мозг, и вернулся к делам насущным. «Кораблев, что с поездами?» «Как вы и просили, герцог, все они защищены и герметичны. Поражаюсь вашей предусмотрительности. Несмотря на туман и поезда продолжают курсировать». «Груз, пассажиры, график перевозок, ничего не сбилось». «Хорошо», — кивнул я ему. «Благодаря тому, что мы не изолированы, люди не паникуют и могут спокойно выехать из города. Или наоборот, приехать». И грузопоток не прекратился, что самое главное. Также у нас стоят станции очистки, где очищают поезда от всякой дряни, которая могла прицепиться в зоне. Руда и прочие ресурсы также добываются без боев, «А у тебя как дела?» Спросил я у своего главного пограничника. «Ведем строительство подземных переходов между сооружениями для удобства, но пока что все терпимо. Люди работают, солдаты охраняют, ресурсы добываются», — ответил Львов. И я довольно кивнул. «Благодарю за работу и за то, что послушали мои предупреждения. Со строительством помогу. У меня освободилось некоторое количество роботов». Я перевел взгляд на другого аристократа за столом. Средних лет мужчину. Тот занимался фермерством и был самым грустным. У него немалый ущерб в области животноводства. Он попросту не успел всех перевести. Но герметичных коровников не существует. По крайней мере, до такого он не додумался. Я компенсирую часть ваших потерь, Максим Тимурович, и предлагаю открыть новые предприятия. Но детали обсудим позже, наедине. Спасибо, ваш броди, оживился тот и обрадовался. Ну а я переключился на других. Проблемы аристократов нужно решить в зародыше. Все мы тут в одной лодке, и плыть нам еще долго. «Александров?» – обратился я к своему главному торговцу. Немного упал спрос на наши потребительские товары, но он начал быстро восстанавливаться сразу после серии репортажей о Магнитогорске. «Теперь она знают во всем мире?» – с довольной улыбкой ответил пухловатый мужчина. «Отели уже полны, людей очень интересует город в тумане, и мы даже устроили экскурсии на стены». «Но, конечно же, со всеми мерами предосторожности». «Хорошо. А что за ученые там суетятся?» Обратился я к Насте. «Она тоже здесь была и помогала мне». «Это из Новосибирска?» — ответила женщина. «Хотят в относительно безопасных условиях провести ряд экспериментов». «Хм... Нужно проконтролировать». «Займусь». Мы еще долго разговаривали и в итоге составили план дальнейших действий. Вскоре люди покинули мою резиденцию». А я в холле столкнулся с плачущей матерью, которая в прямом смысле повисла на смущенном отце. «Вижу, вы все решили. Да, и я бы воспользовался твоим исцелением», — ответил отец. «Мать же что-то несвязное промычала. Просто отправляйся в госпиталь. Кабинет 95. Тебя проводит первое. И завтра, а может, послезавтра, ты будешь как новенький». «Так быстро?» «Да. С возвращением в семью, отец». Я подошел к нему и пожал руку. Ну и на мать посмотрел. Та выглядела... Промолчу. Слез стало вдвое больше. Так она всей соли в организме лишится. Но пусть сами разбираются. Я же направился в свой кабинет, где царили жестокость и насилие. Над хамелеонами. Снова ты попался? Ты же можешь становиться невидимкой. Покачал я головой, глядя на хамик, которого на ковре тискала Василиса. Девушка, лежащая на спине, посмотрела на меня, хмыкнула и продолжила терзать хамелеона. А остальные где? Катя с Мейлин тренируется, Женя в гараже, пропитывается машинным маслом. Даша где-то бегает, не надает интервью, а Белла с хасе патрулирует территорию. Волчица посмотрела на меня, собралась подняться, но, взглянув на хами, передумала и продолжила его тискать. Безолага пытался сбежать и вырваться, но это бесполезно. От волчицы нет спасения. Я же сел на рабочий стол и, открыв почту, за семь минут ответил на 319 писем. «Спасибо Чипу и Ларе. Иначе два дня сидел бы за этим». Страна уже отошла от шока, и жизнь стала бурлить. Во-первых, это и патриотический подъем. Все же мы лучше всех в мире отбились от десанта жуков. Во-вторых, новости в мире. На фоне той же Японии или Британии у нас все просто замечательно. В-третьих, была выложена полная версия сражения с жуками в космосе, а также битва за Магнитогорск. Люди были в неописуемом восторге, и часть писем были предложениями о съемках документального фильма. Ну, я не против. Также поступило немало предложений о сотрудничестве. Тоже интересно. Однако они требуют тщательного анализа. Что действительно интересно, так это письмо от короля Италии. Уважаемый Сергей Кириллович, «К вам обращается Витторио Эммануэль Ричи, правитель Королевства Италия. Понимаю, что у вас должно быть множество дел и забот, однако я выражаю надежду, что у вас найдется чуточку времени в вашем графике, дабы посетить мою страну. Не буду скрывать, я впечатлен вашими достижениями, а также Альянсом, и хотел бы присоединиться к Чапи». «Понимаю, что вам нет особой пользы от такой небольшой и слабой страны, как наша. Однако я все же выражаю надежду, что моя просьба не окажется проигнорированной. С начала вторжения мы испытываем огромные трудности, не только в военном, но и в финансовом плане. Даже те мизерные потоки гуманитарной и финансовой помощи, что текли к нам со всего мира, были прерваны. Мы умираем, Сергей Кириллович. Страна умирает. Искренне молю вас о помощи». Я задумался, и Ларри выдал мне всю информацию об этой стране, что есть в интернете. Страна-тюрьма, так ее можно охарактеризовать. Люди работают в рабских условиях, получают еду по талонам и живут в условиях жуткого перенаселения, нехватки ресурсов и постоянных нападений жуков, которые резко усилились после получения подкреплений. Немалая часть страны покрыта зоной, и в связи с недавними событиями она еще больше расширилась. Итальянцы пока держатся, но, судя по всему, это ненадолго. Жуки плотно взялись за итальянцев. Мрах! Тут своих проблем хватает, еще и это. Однако и бросать их нельзя. Судя по всему, в отличие от той же Японии, которая далека от того, чтобы пасть, Италия уже одной ногой в могиле. «Что-то случилось?» — спросила Василиса. А я увидел ее лицо, выглядывающее снизу из-под монитора. Она сидела на корточках и с любопытством смотрела на меня. «Да, надо лететь в Италию. Помощь нужна?» «Нет, пока только в разведку. Дагум помощь привезум. «Ладно». Василиса потеряла ко мне интерес и набросилась на Хайми, который пытался открыть и дверь. «Не успел». «Прости, друг, и не смотри на меня такими глазами. Я не смогу тебя спасти. Мне все же в Италию лететь». «А если прилечу исцарапанный и покусанный, меня неправильно поймут». «Ладно». Далее я переговорил с Романом, и он ничего против не имел. Мол, все равно ждем, когда ты роботов починишь. Армией он пока особо не мог помочь. Никто не мог. Все же после Индии всем нужно было восстановиться. Да и я не просил помощи. Военной. А вот ресурсную поддержку мне предоставили. Китай выделил 50 тысяч тонн риса. Россия — пшеницу, Дания — запасы старого вооружения и боеприпасы. Шведы ничем помочь не могут, ведь у них у самих нехватка ресурсов. Также я поговорил с Раджой и купил у него 40 тысяч тонн продуктов питания. и Сингх был только рад частично расплатиться провизии за лазерные винтовки. И вот утром я прилетел в Италию, страну, которую оставили с 12-й зоной один на один. Эта зона располагалась на севере Италии и тянулась от города Турин до Венеции и Болонии. Ее распространение ограничивали горы, а также морские ветра. И группировка ГРАС в 12-й зоне весьма сильна. Лишь глубокая эшелонированная оборона итальянцев помогла им пережить наступление противника. Ну и то, что немало сил враг отправил через горы к соседям. Огромный аэропорт Рима встретил меня за пустением. Эта страна когда-то была туристической и процветающей, но эти времена давно миновали. Да и, честно говоря, посмотрел я на эту страну с неба. Выглядит не очень. Всюду трущобы, поселения, поля, даже яблоку негде упасть. Вся земля используется и эксплуатируется по максимуму. Но даже так, судя по всему, безработица здесь ужасающая. И вот трюм десантного корабля опустился, и я тут же попал под обстрел фотовспышек. А снаружи ждали сотни журналистов со всей страны. Со мной шла Анастасия, моя помощница, а также шестая горничная. Она была безликой, ну и без кожи, дабы всем показать, что является андроидом. С журналистами рядом стояли и солдаты, а также суровый на вид мужчина лет 50, Слегка смуглый, виднеются морщины на лице, взгляд строгий, волосы темнорусые русые со следами седины. Имеется легкая щетина, а одет он в военную форму. «Ну и на голове корона». Он вышел и поприветствовал меня. «Благодарю вас, Сергей Кириллович, за то, что ответили на наш зов, несмотря на все те испытания, с которыми вам и вашей стране пришлось столкнуться», сказал король, пожав мою руку, а нас обстреляли фотоспышками. «Как раз поэтому я и прилетел. В это тяжелое время люди должны сотрудничать друг с другом и помогать во всем. Оттого и горы сновидеть безразличие соседних стран к вашим бедам». «Вы совершенно правы. Народ Италии страдает, единолично сдерживая пришельцев, а остальные лишь наживаются на зоне. Точнее, наживались, но теперь всем им приходится относиться к ней всерьез». «Но не будем о плохом», — ответил мне король. «Соглашусь. От лица Чапи я привез вам гуманитарную помощь. Это лишь первая партия. Однако главное находится здесь». Я кивнул на свой десантный корабль. «Реактор электростанции, работающей на гелии-3». «Правда?» – ошарашенно спросил тот. «Похоже, не веря в это». «Да и журналисты чуть с ума не посходили». «Император Дракон любезно согласился уступить для вас спору мест в очереди. Поэтому вскоре у вас прекратятся проблемы с электричеством». «Это неожиданно хорошие новости!» – обрадовался король. «А я продолжил и сразу объявил об условиях сотрудничества». Как и везде, я буду владеть 49% акций новой энергетической компании. Остальным будет владеть страна или правящий род. Поэтому я не буду и не смогу вмешиваться в ваши дела. Можете не переживать. Начал я стандартную речь, дабы успокоить людей. Все же, когда иностранец владеет энергетикой твоей страны, про суверенитет можно позабыть. А Роман мне это уже детально и доходчиво объяснил на примерах из истории. Так что да... «Я все строю за свой счет и отдаю половину дохода Италии. Зато так банально проще работать. Сразу же испаряются бесчисленные проблемы. И это точно стоит половины дохода». Сделав ряд громких заявлений, мы поехали в город. А в аэропорту уже началась разгрузка. Мешки с зерном, рисом и прочим погружались в машины. Их потом развезут по стране. И не скажу, что я смог накормить всю страну. «Далеко нет». Максимум хватит, чтобы дать крохотную порцию еды миллиону человек. Но даже это ощутимая помощь. Правда, все же главное – это пропагандистский эффект. Страна находится в состоянии, близком к панике и развалу. Все в мире бросили Италию. А тут еще и жуки наступают. Причем не только по земле, но и по небу. И вот мы сели в машину короля. Правда, ею был военный броневик, но более комфортабельный. «Прошу прощения, у нас других машин не делают», — сказал король, когда мы тронулись. «А покупать из-за границы мы не можем». «Понимаю. И насчет этого? У вас ведь острая нехватка ресурсов?» «Да, приходится закупать металлы у кого получится. Африка, Албания, Франция и даже Греция наши основные поставщики». «Насколько знаю, у вас есть ряд шахт, которые уже либо выработаны, либо нерентабельны. Так и есть» последних добыча становится столь дорогой, что дешевле закупать хоть у черта на куличиках, чем добывать самим. Удивил он меня русской фразой. И да, добывать руду в шахтах это дорого, все же там тяжело с логистикой, а также скапливается взрывоопасный газ, поэтому шахту нужно вентилировать, укреплять тоннели и прокладывать рельсы, плюс требуется много электричества и прочего. Тогда я выкуплю их у вас и создам роботизированную добычу. Но продавать металл вам не буду. А построю завод по созданию роботов. Что на это скажете? Скажу, что нам не на что будет их покупать. Вздыхал тот. Запишем как гуманитарную и военную помощь. Ваше членство в ЧАПе будете обсуждать уже сами в Москве. Честно сказать, я удивлен. Не стоит удивляться. Потому что речь идет не о деньгах, а о выживании человечества. И я не шучу. Люди одной ногой в болоте. И оно уже засасывает нас. Стал я серьезным, вновь удивляя короля. Какие уж тут шутки. Видел я ваше сражение в космосе. Сложно поверить в такое, но когда видишь, что происходит в мире, осознание постепенно все же приходит. Хорошо. Тогда я к другим вопросам. А вопросов у меня было много, очень много. В основном они касались состояния страны, намерений короля, а также, что самое главное, Состояние вооруженных сил но и получил на них ответы Если коротко, то в стране только на фронтире 500 тысяч человек Все это легкая пехота с ужасным снаряжением Они в основном защищают горы и укрепления Немногочисленная тяжелая пехота и техника защищают равнины перед городом Равенна, долины и ущелья Еще полмиллиона солдат распределены по всей стране для поддержки правопорядка Так как голодные бунты случаются регулярно и страна в шаге от развала. И когда мы въехали в Рим, я самолично убедился, в каком состоянии находится страна. Для начала главная улица столицы страны была огражена высоким забором с колючей проволокой. На той стороне собралось немало людей посмотреть на нас, но смотреть было особо не на что, так что вскоре люди начали быстро расходиться. Солдат же была тьма, они охраняли забор и проезд короля. Но ну, город... Он уже давно не знал ремонта. Всюду запустения и разрушения, а лица людей худые и полны безнадёги. Деревьев в городе не осталось, их срубили, наверное, на дрова. Также я вижу немало бездомных, которые живут прямо на улицах. Магазинов здесь не было, как и ресторанов. Точнее, они были, но их давно закрыли и переоборудовали под ночлежки. Все же юг страны вместил в себя всех беженцев с севера, там, где сейчас зона. «Да, это было давно, но у беженцев ведь родились дети. Правильно, что не взял девчат, на это больно смотреть. Дети настолько худые, что подуй ветер и их сдует. Люди со злостью смотрят на своего короля. Солдаты со злостью смотрят на людей. И у всех своя правда. Все правы. Они пытаются спасти страну и людей. Другие пытаются спасти в первую очередь свою семью и детей. Ваше Величество». «Обратился я к королю. Знаю, о чем вы думаете. Но у нас безработица скачет от 30 до 50 процентов в зависимости от сезона. Мы уже два раза чуть не потеряли страну. Но нельзя иначе. А принимать от нас беженцев все строго отказались. Виторию мануэля старался быть спокойным, но не скрывал злости на соседей. Нет, я не про это. Мне нужно большое помещение или сооружение. Чем больше, тем лучше». Я там создам центр гуманитарной помощи. Не могу я смотреть на голодных детей. Пусть всю страну накормить я не в силах, но хотя бы детишек столицы накормлю». «Я...» Суровый мужчина дрогнул и смахнул слезу. «Спасибо, я все сделаю». В скором времени мы прибыли в королевский дворец. Он походил на крепость, и охраны там была небольшая армия. Даже два шагающих робота стояли у массивных врат». Эх, их бы на фронтир, но нет. Последнее, что нужно стране, это чтобы свергли правительство и страна погрузилась в хаос. Тогда Жуков уже будет не остановить. Следом десятки миллионов беженцев наводнят всю Европу и мир. Дворец же и правда был большим, но внутри все скромно. Я бы сказал, что все, что можно было продать, уже было продано. Затем меня привели в мою комнату. Большой не назвать, роскошной тоже. Обычная мебель, окна с решеткой, впрочем, как и по всему дворцу. Есть ванная комната, тоже скромная. Кровать же двухместная. У Насти своя комната, и, думаю, там примерно так же. Будут приказы? — спросила горничная. Анализирую информацию. Приказал я и посетил душ. Все же перелет в трюме десантного корабля не самое приятное времяпрепровождение. И грязное. Вскоре я был чист и свеж, а еще... Что-то здесь такая поганая связь и мобильный интернет паршивый. Но подключившись к спутнику, все стало хорошо. Хм, а что если мне начать продавать связь и интернет? Ну-ка, сколько там денег на этом зарабатывают? Сколько?